Глава шестая Солнце упорно пробивалось в окно и щекотало веки. Я морщилась и пыталась досмотреть сон, пока не раздался грозный стук в дверь. «Ирэйн, просыпайся, на учебу пора!» Донесся грозный голос Нинель. Кажется, она наконец-то поняла, что врываться в чужую комнату без приглашения — дурной тон. Закутавшись в одеяло, я с трудом приподнялась и, не открывая глаз, пошла к двери правее еще правее комментировал атак на Эдди стоп теперь протяни руку и открывай выполнив указание я развернулась и пошла обратно Нинель скорее не дай ей сесть а то мы ее потеряем да что ж такое-то возмутилась подруга и схватившись за одеяло потянула его на себя в результате мой теплый уютный кокон оказался в руках Нинель а я упала поперек кровати «Что с тобой такое?» «Я устала. Почему никто не предупредил, что на учебу надо вставать так рано? Я не привыкла просыпаться ни свет, ни заря». «Мы ходим на занятия уже целую неделю. Пора бы привыкнуть. Тем более вчера был выходной, и я дала тебе выспаться». Произнося все это, подруга пыталась тянуть меня с кровати и привести в вертикальное положение. «Разбудить в девять утра — это по-твоему выспаться?» «Естественно. Я-то поднялась в восемь». «Дома мне вообще не давали дрыхнуть дольше семи, независимо от того, какой день недели за окном». «Почему жизнь одинокой самостоятельной девушки полна таких трудностей?» Простонала я, все же направляясь к умывальнику. Мечтая о поступлении в университет, я никак не ожидала таких разительных отличий по сравнению с занятиями частных педагогов. Сначала мое удивление вызвала студенческая форма. Форменные платья девушки надевали только на торжественные мероприятия, которых в учебной программе по пальцам можно было пересчитать. В обычные же дни мы ходили в брюках прямого кроя и рубашках со свободными рукавами, заканчивающимися широкой манжетой. По желанию, а точнее по степени мерзлявости, некоторые носили еще жилетку. Когда на второй учебный день я и еще несколько девушек, явно высокородных, пришли на лекции в платьях, На нас все косились и посмеивались. А затем на стихийной магии профессор Ильма, так подозрительно изучавший меня на вступительных экзаменах, нам прямо сказал «Только брюки». «Ну ладно, маги земли и огня, но вы-то, госпожа Розенталь, должны понимать!» — возмущался старичок. «Что усмирять вашу стихию в юбке категорически неудобно? Как вы собираетесь отрабатывать левитацию? Щеголять лодыжками перед этими охламонами?» По аудитории разнеслись нестройные смешки парней. «Я бы посмотрел», — долетел с задних рядов голос того самого носатого парня. Как я теперь знала, его звали Далтон Клифф, и нам предстояло с одним потоком посещать общие лекции. Я покраснела, но взгляд не потупила. «Грамотный воздушник, профессор, способен перераспределить потоки воздуха так?» Начала я объяснять, одновременно с этим плавно поднимаясь к потолку, чтобы не допустить колыхания юбки, способных привлечь внимание охламонов. Все еще левитируя, я сделала книгсен, демонстрируя полный контроль над своим платьем, и плавно опустилась на пол. Правда, тут же почувствовала небольшую слабость. Все же летать в таком нервном напряжении для меня было значительно сложнее и энергозатратнее, чем просто спуститься с балкона любимой башни. «Браво, госпожа Розенталь, браво!» Профессор Ильма даже хлопнул пару раз в ладоши. «Ваш уровень владения магией меня приятно удивил, но все же на будущее. Давайте придерживаться общих правил, которые предписывают девушкам посещать занятия в брюках. В них и от одногруппников убегать удобнее». Он лукаво улыбнулся, а я задумалась, «Мог ли преподаватель видеть тогда в кафетерии наше бегство?» Похвала профессора Ильмы помогла моему энтузиазму продержаться до конца недели. Но когда в воскресенье вечером я осознала, что совсем не отдохнула, а уже вновь пора ходить на лекции, желание учиться тут же испарилось. Вот только я не учла упорство своей подруге. Нинель оказалась привычна к ранним побудкам, да и на лекции ходила с большим удовольствием. В первые дни нам в основном рассказывали об учебных планах и повторяли общеобразовательные дисциплины прежде чем перейти к магическим. Техники безопасности также уделяли большое внимание. Но пока педагоги читали самые общие основы, мне порой становилось скучно, что совершенно не способствовало тяге к знаниям. «Ну, ты проснулась, наконец?» — поинтересовалась Нинель, все еще находясь в моей комнате, когда я вышла из ванной. «Помоги мне рубашку отпарить, как мы это с тобой делали с платьями». «Хорошо», — протянула я. Тогда еще и мою форму в порядок приведем. Девочки, вы идете на завтрак? Донесся из коридора голос нашей однокурсницы Ивеи. Сейчас, только вещи погладим, крикнула в ответ Нинель. Ой, у вас утюк есть? Дверь тут же приоткрылась и в щель протиснулась рыжеволосая головка Ивеи. У коменданши очередь, а мне бы хоть пару раз пройтись. Это не утюг, пробурчала я, распределяя пар по одежде. «Ой, девочки, как вы это здорово придумали!» Воскликнула Ивея. «Можно я вам сейчас свою форму принесу?» Мы не успели ничего ответить, как рыжая уже испарилась из комнаты. Мы с Нинель растерянно переглянулись. «Кажется, вам пора сматываться отсюда», — усмехнулся Эдди с подоконника. «Предсказываю, что через десять минут здесь вырастет очередь длиннее, чем у коменданши». «У тебя сумка собрана?» Почему-то шепотом спросила подруга и, увидев мой кивок, предложила. «Тогда я за своей и быстро уходим». Пятнадцать минут спустя мы сидели в столовой, куда вскоре вошла Ивея. Она решительно приблизилась к нашему столику. «Вот так, значит, да? Каждый сам за себя». В голосе девушки прорывались гневные нотки. «Ивея, не шуми», — попыталась Нинель ее успокоить. «Ты так быстро убежала, что мы решили, что опаздываем на завтрак». Все с вами ясно!» — брезгливо кинула однокурсница и развернулась, чтобы уйти. Я схватила ее за руку. «Не обижайся, мы действительно спешили!» Ивея дернула руку, отходя на пару шагов, но я не хотела, чтобы она затаила обиду. «Я не горничная и не хочу гладить чужие вещи. Я и свои-то через силу привожу в порядок». «Но мы можем тебя научить!» — подхватила Нинель. Как с помощью магии можно быстро отпарить что-нибудь, и ты в любой момент сможешь делать это сама. Как ты себе это представляешь? воскликнула Ивея. Я маг земли. Я еле сдержала смешок, представив, как она будет отпаривать, но девушка это заметила. Рыкнув, она отошла от нас к раздаточной стойке и, набрав на поднос еды, решительно направилась к одному из столиков, которые занимали парни. Привет, Далтон! Донесся до нас ее голос. «Говорят». Дальнейший разговор мы уже не слышали, но ситуация складывалась неприятная. «Кажется, она что-то задумала», — протянула я, допивая сок. Тут Далтон Клифф повернулся в нашу сторону и ухмыльнулся. «Кажется, не одна она», — поддержала Нинель. Придется быть осторожнее. Какая пара сейчас?» «Взаимодействие стихий. Держи на готове какой-нибудь воздушный кулак» мы уже закончили завтракать и стали подниматься из за стола думаешь все настолько серьезно я не могла поверить в такую мстительность это же глупо нинель не успела ничего ответить потому что к нам подошла с подносом тесса которая тоже училась на нашем потоке ой девчонки привет это правда что ивея говорит улыбаясь спросила она усаживаясь на освобожденное мной место мы замерли вы вещи разглаживаете а почем берете «Задороха!» — процедила я недавно услышанное от подруги словечко, а та, наоборот, рассмеялась. «Я что-то не так поняла?» — растерянно уточнила Тесса, переводя взгляд с меня на Нинель. «Я не нанималась горничной!» — едва сдерживая возмущение, повторила я. «Достаточно того, что я сама привожу одежду в порядок, делаю себе прическу, убираю комнату». «Подумаешь!» — отмахнулась Тесса. Я с детства все это терплю, и ничего». «Ирейн, не расстраивайся ты так». Попыталась успокоить меня подруга. «У нас появилась отличная возможность подзаработать. Подумай об этом». Вот об этом я и думала, пока мы шли на лекцию. В первый учебный день на всеобщей водной конференции для первокурсников нам рассказали про стипендию. Сейчас, пожив одна, я понимаю, что это довольно скромная сумма про обеспечение, выделяемое университетом на форму и некоторые учебные принадлежности, про практику после третьего курса, где мы также сможем заработать. У меня вопрос денег стоял не так остро, а вот у Нинель. «Добрый день, дорогие мои элементальчики», произнесла довольно молодая женщина, войдя в аудиторию. «Меня зовут Шимонда Ричард, и я буду вести взаимодействие стихий». Вы не представляете, как же я люблю первокурсников? Вы такие еще неопытные, полные удивления и азарта. А ведь мой предмет без азарта умирает. Кто, как не рисковые хулиганы и отчаянные весельчаки находят новые способы соединить несоединимое. Но для начала давайте познакомимся. Не обещаю запомнить всех сразу, но хотя бы буду иметь представление о вас. А взмаху руки преподавательницы студенты начали по очереди вставать и называть имя, фамилию и стихия. Не успела я произнести своё имя, как госпожа Шамонда воскликнула. «О, а вот о вас я наслышана. Ну-ка, ну-ка, расскажите, чем вы так поразили экзаменационную комиссию? Алекс возлагает на вас большие надежды. С вами, кажется, была ещё одна студентка». Я скосила взгляд вправо. «Да», — произнесла подруга, поднимаясь. «Меня зовут Нинель Грейвс». «Ох, мои элементальчики, спускайтесь сюда. Сейчас мы закончим знакомиться, и вы нам все расскажете». Пока мы спускались к кафедре, я рассматривала преподавательницу. Смуглая кожа, непривычная для наших мест, казалась даже темнее за счет белой блузки. Шоколадные волосы собраны высоко на макушке и заплетены в необычную косу, кончик которой украшали металлические зажимы. Круглое лицо, слегка раскосые глаза. Как и большинство преподавателей, Шимонда Ричард носила брюки широкого кроя и ботинки на небольшом каблуке. Встав рядом с ней, мы ждали, пока последний человек представится. Окидывая взглядом аудиторию, я чуть не вздрогнула, натолкнувшись на взгляд Эвеи. Она сидела на первом ряду с недовольным видом и явно все еще обижалась на нас. «Итак, девушки, теперь мы вас слушаем», — сказала Шимонда, как только знакомство закончилось. «Моя стихия — воздух, унинель — вода. На экзамены мы взяли с собой мою рыбку. И когда один недостойный упоминание абитуриент порвал нам пакет...» Я бросила презрительный взгляд в сторону Далтона. «Мы сумели быстро собрать воду, поймать рыбку и организовать ей новое пристанище». «Вот это я называю слаженной работой», — улыбнулась преподаватель. «А сейчас вы могли бы что-нибудь еще продемонстрировать из совместного применения магии?» аквариума тут к сожалению нет, но возможно вы и без него уже что-то придумали Повернувшись к Нинель я еле сдержалась чтобы с тяжелым вздохом не возвести глаза к потолку все-таки я леди А вот подруга не сдерживалась и во все улыбалась. для демонстрации нам понадобится еще один человек обратилась Нинель к Шимонде. позволите. Получив одобрение, подруга быстро подошла к Иве и, пользуясь физическим преимуществом, вытащила ее к кафедре. «Мы с Нинель придумали совместный способ отпаривать одежду. Она от этого быстро разглаживается и опрятно выглядит». Начала я пояснять. «Ивеи, не волнуйся, я постараюсь контролировать температуру воздуха». «Уж постарайся», — процедила рыженька. Повернув девушку спиной к группе, мы приступили, по очереди комментируя свои действия. «Вот здесь вы видите прекрасный пример взаимодействия стихий». Обратилась госпожа Ричард к аудитории. «А давайте попробуем заменить одну из сил на огонь. Кто из огневиков хочет присоединиться к моим элементальчикам?» Пока остальные тянули руки, Далтон молча встал и направился к нам. Он так провокационно улыбался, что мне это совершенно не понравилось. «Выбирайте с кем из девушек, вы бы хотели повторить этот опыт». «Только не со мной и не на мне!» — взбрыкнула Ивея. «Меня уже достаточно погладили?» Мужская половина студента взорвалась смехом, а рыженькое лицом сравнялось с цветом волос, поняв, какую двусмысленность сказала. Кажется, попытка загладить конфликт с треском провалилась. «Справедливо будет теперь позвать кого-нибудь из юношей!» — улыбнулась преподаватель и пригласила к нам Якова, высокого спортивного парня, сидящего на втором ряду. «Далтон, вы определились, с кем попробуете разгладить эту замечательную мятую рубашку? Вам нужно время для обсуждения порядка действий?» «Да зачем они мне? Я и сам прекрасно справлюсь». Выпалил брюнет и, подойдя ближе, поднёс ладонь к рубашке однокурсника. Мгновение спустя вокруг его пальцев появился алый ореол. Они выглядели раскаленными до красна, словно перегретый утюг. Далтон начал водить ладони над тканью. Как вдруг одежда вспыхнула и повисла обугленными лохмотьями. «Ох!» — разнесся по аудитории слаженный вздох всех девушек, увидевших накачанный мужской пресс во всей красе. Парни же просто заржали. Экспериментатор и его подопытный рассеянно смотрели друг на друга, не зная, что теперь предпринять. «Как вы уже догадались?» — обратилась преподаватель Ричард к студентам. «Произошедшее прекрасно иллюстрирует характер огневиков» самонадеянная, вспыльчивая, торопливая. Поэтому магам огня сложнее всего работать в паре, взаимодействуя с другой стихией. Но я уверена, что к окончанию моего курса вы все научитесь находить точки соприкосновения. Яков, как ты себя чувствуешь? Прохладно немного. Усмехнулся он. Жить буду. Тогда я вас отпускаю переодеться, пока пара не закончилась и коридоры еще свободны от впечатлительных барышень. Попросите коменданша выдать новую сорочку. Сошлитесь на меня». Шимон махнула рукой в сторону выхода и переключилась на остальных. «А вы, мои элементальчики, доставайте блокноты и записывайте основные виды взаимодействия стихий». Мы с Нинель заняли свои места. Ручка быстро скользила по бумаге, фиксируя лекцию, когда моего слуха коснулся шепот студента, сидящего на ряд выше. «Далтон» и когда к воднице этой будешь подкатывать, сдерживай темперамент, а то она испарится». На последних словах парень едва сдерживал смех от своего остроумия, а я начала закипать от злости. Конечно, Нинель была не единственной водницей на нашем потоке, но я чувствовала, что речь идет именно о ней. Стало невероятно обидно за подругу, тем более, что она тоже услышала эту шутку и теперь выглядела удрученной. Не раздумывая дольше, я сформировала воздушный поток и треснула им негодяя по лбу. По аудитории разнесся глухой «бам». Лица всех присутствующих повернулись в нашу сторону. «Молодой человек», — с улыбкой произнесла Шимонда. «Если у вас пусто в голове, не нужно это столь явно демонстрировать. Лучше активнее записывайте теорию, она вам пригодится». «Меня что-то стукнуло». Попробовала он оправдаться, но преподаватель продолжила начитывать материал дальше, и все повернулись к своим блокнотам. «Спасибо», — прошептала мне на ухо Нинель. «Хорошо, что он сидит на последнем ряду. Звук получился, что надо». «Хорошо, что стены закрыты деревянными панелями», — парировала я. «А то бы до крови расшибся». Обменявшись понимающими взглядами, мы продолжили записывать лекцию. Следующей парой он нашла история Макса общества. Этот предмет вел пожилой профессор, совершенно уставший от лекций, студентов и, кажется, жизни в целом. Во всяком случае, глядя на него, складывалось именно такое впечатление. Монотонным тусклым голосом он зачитывал материалы старинной толстой книги, и нам оставалось только стараться не уснуть. А вот на физподготовке все приободрились. Особенно девушке, которым невероятно понравился красавчик-преподаватель. Господин Клац производил впечатление могучего воина, непонятно как оказавшегося за пределами военной академии. Но помимо выдающихся физических данных, он еще обладал и привлекательной внешностью. с зелеными глазами, волевым подбородком и четкими скулами. Некоторые студентки совершенно неприлично пытались привлечь его внимание, от чего мне стало стыдно за их воспитание. Но стоило выйти на разминку, которая проходила по полосе препятствий как назвал ее преподаватель, и все посторонние мысли выветрились. Я никогда в жизни столько не бегала. Мне, благовоспитанной знатной леди, вообще бегать не полагалось. Тем более при наличии магии воздуха, которая помогала ускориться без физической нагрузки. Но на первых трех кругах господин Клац рекомендовал магию не использовать. Почему, стало ясно уже в конце первого круга, когда один из парней, маг Земли, попытался применить силу. Раздался хлопок, и он весь головы до ног покрылся серой сажей. Сработала блокировка. «Кто-нибудь еще хочет жульничать?» Грозно крикнул преподаватель. «Лучше сразу выйдите из строя. Я придумаю, как привить вам любовь к зарядке». Над полигоном разнесся слаженный вздох, после чего вся группа продолжила преодоление препятствий. «Запомните цыплятки!» «Чем сильнее вы физически, тем дольше вы можете работать с магическими потоками, не выматываясь. Сильное тело — залог успеха мага». Мы запомнили, но легче от этого не стало. Первыми сошлись дистанции девушки, потом по одному спотыкались и подали парни. А ведь прошла только половина первой пары. «Как дожить до конца учебы?